Глава восьмая Очутившись дома, я урвал три часа сна и, выпив две чашки кофе, приготовился к долгому дню. Парламентский комитет по крушениям будет поднимать с дна принцессу Алису и определять причину катастрофы. А Винсент тем временем попросит меня поделиться впечатлениями сегодняшней ночи. Наверняка прикажет речной полиции оказать всемерную помощь Директора Скотланд-Ярда я знал прекрасно и не сомневался, что тот появится в вопинге затемно. Стало быть, мне нужно прийти на службу еще раньше. И все же, перешагнув порог участка, я обнаружил Винсента в моем кабинете. Удачавая фигура директора четко вырисовывалась на фоне выходящего на темзу окна. Мы с ним были ровесниками». Второй сын баронета, он получил образование в частной школе и к 31 году успел поработать корреспондентом Daily Mail. Наш директор строго придерживался этического кодекса, разработанного парламентским комитетом в целях восстановления репутации Скотланд-Ярда после скандала, случившегося осенью прошлого года. Я не всегда оценивал его по достоинству, впрочем, как и он меня. Как-то мне пришлось провести 30 неприятных минут в его кабинете, в течение которых я удостоился нелестного эпитета «Дикий медведь, проламывающийся сквозь бурелом». И все же в процессе расследования убийств на реке мы нашли общий язык и теперь доверяли друг другу. Во всяком случае, настолько, что Винсент назначил меня исполняющим обязанности суперинтенданта. Я перешагнул порог, и директор обернулся, держа в руках дорогую шляпу. В его голосе сквозило сочувствие и сожаление. «Судя по всему, вам выпала чертовски трудная ночь. Когда мы приехали, все уже было кончено», — вздохнул я, снимая пальто. «Принцесса затонула, и нам осталось лишь раздать одеяло и перевести людей в укрытие. Спасибо рыбакам и шкиперам грузовых плашкоутов, иначе жертв было бы больше. Еще подоспели люди от главы комитета по крушениям. Я имел основания недолюбливать Ротерли, однако где молодец, там молодец. Газовый завод Бектона предоставил нам два сухих ангара. Слава богу, иначе многие умерли бы от переохлаждения. В таких случаях снова начинаешь верить в людей, правда? — заметил Винсент. — Прекрасно, когда все объединяются перед лицом несчастья. Я полагаю, что у многих лондонцев были знакомые на борту принцессы. Сложность в том, что у нас нет их списка. — Понимаю. Директор бросил шляпу на стопку бумаг, раздевшись, уселся. Пальто у него было модное, брюки из тонкой серой шерсти, сшитые по мерке — Под белым накрахмаленным воротничком повязан шелковый галстук. «Имеете представление о том, как это случилось?» — спросил он. И я покачал головой. Что толку повторять слова сторожа, заявившего, что виновен замок Баевал, летевший вниз по течению на полной скорости? В подобных случаях гражданские всегда винят тот корабль, который больше, независимо от обстоятельств. «Кроме того, что изложил в записке, больше пока ничего не знаю». «Спасибо, что отправили ее при первой возможности», — кивнул Винсент. Я невольно улыбнулся, и в глазах директора зажёгся ответный огонек. Было время, когда он предъявлял мне претензии за то, что я не направлял ему сообщение своевременно. Как говорила Мадойл, «Винсент не горит желанием отхватить кусок пирога первым» но хочет точно знать, когда его достанут из печи. Пришлось мне перестроиться. У двух служащих Ярда были родственники на борту принцессы, — тускло сообщил директор. У одного племянник, у другого — зять. Они спаслись? Винсент огорченно нахмурился. «Парня пока так и не нашли, а племянник точно погиб». Ему едва исполнилось семь, и плавать он не умел. Все верно. Большинство лондонцев действительно были никудышными пловцами. Темза не то место, где захочешь заниматься плаванием. Сам я плавать научился, да и то не по своей воле в 16 лет. Меня тогда сбросили в реку, привязав к поясу веревку. Начальник порта говорил, что груз он спасать полезет, но, черт возьми, не собирается прыгать в воду за мной, если я упаду с плашкоута. «А женщины в юбках?» — вздохнул Винсент. «Да, юбки тянут на дно», — согласился я. «Выплыть в них почти невозможно». Директор опустил руки на подлокотники и, сложив пальцы домиком, глянул мне в глаза — У нас есть предварительная оценка, сколько пассажиров погибло? Более пяти сотен. При вечернем отливе скорость течения составляет 3-4 узла, так что тела будут разбросаны вдоль обоих берегов. Боже правый, принцесса взяла на борт столько народа. Денек был погожий, как раз для экскурсий, с сожалением объяснил я. На свиярде совсем завалили. Многие не могут найти родственников и друзей пишут заявления о пропавших без вести. Хорошо бы перевести тела с южного берега, чтобы людям не приходилось несколько раз пересекать реку. Винсент в замешательстве нахмурился. И я полагал, это уже сделано? Вы ведь сказали, что трупы размещают в ангарах газового завода. Невозможно перевести неопознанное тело из одного графства в другое, — покачал головой я. Это старый закон, далеко не все его помнят. Не думаю, что в его применении часто возникает необходимость, но сейчас это, безусловно, серьезная помеха. Полагаю, мы на время можем приостановить действие закона?» Винсент закинул ногу на ногу, расправив отглаженную штанину. «Знаю, что подобными делами обычно занимается комитет по крушениям, и все же поручаю вам держать руку на пульсе расследования». «Обо всем происходящем докладывайте лично мне». Я напрягся, но директор словно не заметил моего недовольства. «Разумеется, вам придется действовать в связке с Роттерли. Он займется практическими вопросами, поднятием судна, извлечением тел, будет помогать с опознанием погибших родственниками. От имени хоум-офиса прошу вас выяснить причины катастрофы». «Роттерли точно взбесится». Наша с ним нелюбовь была взаимна, так что он воспримет мое назначение как личную обиду и угрозу своим полномочиям. Могу поинтересоваться, почему? Спросил я. Боюсь случай на Темзе связан с крушением поезда в Ситингборне. Я запнулся на полуслове. Мне подобная связь в голову не приходила. Однако обе катастрофы унесли жизни обычных лондонцев, и простых и состоятельных, которые решили совершить увеселительную поездку к морю. Понятно? вздохнул я, откинувшись на спинку стула. Считаете, что это звенье одной цепи? То есть несчастный случай исключается? ⁇ Лицо Винсента приобрело бесстрастное выражение, однако я знал, что это свидетельствовало лишь о его предельной озабоченности. «Под одним из вагонов сработал заряд динамита», — наконец ответил он. «Похоже, его использовали, чтобы повредить железнодорожные пути. Этот факт выявили лишь вчера, когда закончили разбирать обломки. В подобных случаях расследование становится прерогативой хоум-офиса и ярда, а не только железнодорожных следователей», и комитета по крушениям. «Динамит», — тупо повторил я. Винсент не хуже меня знал, что раздобыть динамит в Англии могли лишь члены Ирландского республиканского братства. Взрывчатку им поставляли фении, являвшиеся родственной организацией братства в Америке. Ситуация там серьезно отличалась от нашей. Члены братства в Штатах — Свободно собирали деньги на дело независимости Ирландии и выступали открыто. После завершения гражданской войны они завербовали в свои ряды тысячи ветеранов с воинскими навыками и доступом к оружию и взрывчатке. Дошло до того, что использование динамита стало фирменным знаком братства. Ни одно из других движений к нему не прибегало, чтобы не вносить неразбериху. «Мое сердце дало сбой». При мысли, что за железнодорожной и речной катастрофами могли стоять ирландцы. Братство приняло на себя ответственность за преступление? Нет, директор вновь нахмурился. Однако, Корован, вы ведь помните взрывы в Эдинбурге полтора года назад? Помню, в течение двух недель их было четыре, а предшествовало им несколько месяцев? Учищение насильственных преступлений в Каугейте, напомнил Винсент. Каугейт, ирландский квартал Эдинбурга. Я встревоженно заёрзал на стуле. Так вы считаете, что рост насилия в Уайтчеппеле и крушение в Ситингборне связаны? И случай с принцессой Алисы в том же ряду? Вы не можете не признать, что модель одна и та же, ответил директор. Похоже, Стайлс считает, что преступление в Уайтчеппеле дело рук каменщиков мыса, а не ирб. Однако, учитывая, что участившиеся преступления сеют страх среди лондонцев, каменщики вполне могут действовать сообща с братством. Я замолчал, обдумывая аргументы Винсента. Сомнительно, что Маккей пытается таким образом привлечь к себе внимание. Да и в его шайке и в политическом движении Братства сплошь орландцы — Однако вряд ли они заодно. Но и отвергать подобную версию нельзя. Все же я многого не знаю. «Буду иметь в виду эту гипотезу», — неохотно сказал я. «Однако, насколько мне помнится, в Эдинбурге никто не погиб. Взрывы-то произошли в пустых лавочках и в церкви. Несколько раненых и все. Похоже, у Луби была единственная цель — показать, на что он способен». Что же касается Ситингборна и принцессы Алисы, здесь совсем другой размах и другие последствия. Да, я знаю, пожал плечами Винсент. И все же в Ситингборне использовали динамит. Помните, после теракта в Эдинбурге Тимоти Луби выступил с заявлением, что больше не может полагаться на слова и предпочитает доносить свои сообщения иначе. Только действия, говорил он. Его выражение можно истолковать как угодно. «Значит, катастрофа на реке — второй эпизод серии?» А Луби не выступит с заявлением, пока не завершит задуманное. «Надеюсь, вы понимаете, насколько это важно», — сказал директор. Мы на минуту погрузились в молчание. «Случайно не знаете, где может скрываться Луби?» «Не имею представления». — ответил Винсент. — Мы его ищем, наше подразделение в Эдинбурге и Манчестере на чеку. Однако Луби умеет залечь на дно. — По времени совпадение лицо, согласен. Но есть ли у нас доказательства, что крушение принцессы Алисы спланировало братство? — Пока нет, — Винсент рассеянно провел рукой по борту жилета. «И был ли динамит на борту, выяснится ни сегодня и ни завтра. Я просил комитет по крушениям повременить с поднятием судна и сосредоточиться на опознании тел». Заметив мой кивок, он продолжил. «Прошу вас проследить за работой по составлению списков выживших и погибших. Если катастрофа вызвана преступными действиями, я хочу знать, не являлись ли их целью конкретные пассажиры». Видимо, у меня на лице отразилось уныние, потому что Винсент быстро добавил «Понимаю, что на борту были сотни людей. Я ставил в ярде сообщение для Стайлза, чтобы он немедленно двигался в воппинг. Переведу его на временное усиление вашего участка. Думаю, его помощь вам очень пригодится». Я вздохнул с облегчением. «Стайлз сможет заняться составлением списков. Еще надо организовать поиск членов семей погибших». «Списки утонувших я пока намерен хранить в тайне», — предостерег меня Винсент. А «Что касается живых, их фамилии можно публиковать в газетах, это поможет их родственникам. Фамилии погибших какое-то время придавать огласки не следует. Некоторые тела могли настолько пострадать, что с опознанием возникнут сложности. Не хотелось бы допустить ошибку». «Разумеется», — согласился я. Если Стайлс возьмется за эту задачу, я начну изучать причины произошедшего. У меня в уме уже вырисовывался круг людей, с которыми нужно поговорить. Оба капитана — это в первую очередь. Дальше старшие помощники, стюарды, лоцманы с каждого судна. Смотри, кто из них уцелел. Если не спасся никто, опрошу выживших пассажиров и свидетелей с берега. Отлично. Винсент шумно выдохнул и с видом человека, решительно настроенного довести дело до ума, продолжил. «Капитан замка Байвелл сегодня с утра ждал меня в ярде. Естественно, он в полном смятении. Я привёз его сюда и оставил в одной из комнат для допросов». «Как раз один из людей, с которыми мне очень хотелось бы встретиться. Желаете присутствовать при разговоре?» «Я с ним уже беседовал в кэбе по пути в Уоппинг», — покачал головой Винсент. Хотя его рассказ получился довольно бессвязным. Сегодня утром мне еще предстоит отчитаться в наблюдательном комитете парламента. Там уже хотят знать подробности катастрофы на реке, впрочем, как и в Ситингборне. К тому же я должен объяснить, почему поручил расследование именно вам. Вне всякого сомнения, в комитете начнут ворчать. И я обязан сделать все, чтобы снять любые возражения. Директор поднялся, и я, вскочив со стула, подал ему пальто — У двери он обернулся. Держите меня в курсе дела. Сообщайте о ходе следствия как можно чаще. Если не сложно, каждый день. Слушаюсь, сэр. Кстати, как зовут капитана? Гаррисон. Томас Гаррисон. А о капитане принцессы Алисы ничего не слышно. Он жив? Пока новостей нет, и меня это чрезвычайно тревожит, сказал Винсент, надевая шляпу. Его фамилия Гринстед. Боюсь, как бы он не погиб... Надеюсь, что нет. Разумеется, я беспокоился не только за судьбу капитана. Мне требовался его подробный отчет. Директор кивнул и вышел из кабинета. Усевшись за стол, я проводил его взглядом. В дверях они столкнулись со Стайлзом, обменялись приветствиями, и инспектор поспешил ко мне. «Здравствуйте, Корван!» — поздоровался он с мрачным видом, перешагнув порог. «Какое ужасное событие!» «Я чертовски рад, что вы здесь, Стайлз». «Боюсь, нам придется потратить не одну неделю, чтобы распутать это дело». Инспектор расстегнул пальто. «Винсент сообщил, что у вас еще неопознанный труп, вероятно, убийство». «Крушение парохода заставило меня полностью забыть о человеке, найденном на лестнице Уист-Лейн». «О, да. В любом случае, сейчас нам следует сосредоточиться на принцессе» и начать составлять списки погибших и выживших. «Конечно», — отозвался Стайлс уже обычным деловым тоном, «что можете рассказать о катастрофе?» Я сообщил ему о событиях прошлой ночи и вкратце пересказал разговор с Винсентом. В заключение добавил, «Я пообщаюсь с капитаном замка Бауэл и попрошу Эндрюса разыскать капитана Принцессы, если тот жив». «Если нет, значит, старшего помощника или главного стюарда. Надеюсь, хотя бы один из них уцелел». «Будет жуткая чехарда, сомневаться не приходится», — поморщился Стайлс. «Свидетели из двух кораблей, начнутся противоречия в показаниях и тому подобное». «Ночью в темноте и вправду была неразбериха», — отозвался я. Пошлю с утра всех, кого смогу, выделить на подмогу людям из Комитета по крушениям. Надо извлекать тела из реки. Газовый завод Бектона предложил нам два своих ангара, один для выживших, а второй для трупов, Причем его разделили на две части. В одной положим мужчин, в другой женщин. Это облегчит дальнейшие процедуры. Дальше перейдем к составлению списков. Этот этап я и прошу вас взять на себя. Имена спасенных будем публиковать в прессе. Список погибших пока придержим для служебного пользования. «Не дай бог совершить ошибку при опознании», — кивнул Стайлс. «Чем дольше тела лежат, тем больше разлагаются, и неважно, в воде или ангаре». «Вот именно». Винсент сказал, что ярд завалили заявлениями о розыске родственников. Я сделал паузу, вспомнив о трупе в Саутворке. «Кстати, вчера никто не заявлял о пропавшем мужчине». Стэлс, как обычно, понял меня с полуслова и покачал головой. «На этой неделе зарегистрировано заявление о двух исчезнувших женщинах и никаких мужчин. Насколько вы уверены, что это убийство?» Одета жертва куда лучше, чем обычный пьяница. В левом рукаве у него обнаружен потайной карман. Ага, значит, игрок». Как ни странно, в радиусе полумили его не смог припомнить ни один человек. Оукс полагает, что его ударили твердым округлым предметом, а край ступеньки точно не мог быть причиной травмы. «Есть характерный кровоподтек. Порывшись в бумагах, я нашел рисунок. «Вот его портрет. Может пригодиться». «Спасибо, Корван. Вторую копию я оставил в ярде. Вдруг объявится кто-то из родственников». Он тщательно сложил рисунок и убрал в карман. «Э, «Тело еще в морге?» «Насколько мне известно, да. Сейчас там дел будет по горло. Не сомневаюсь». Его лицо вновь омрачилось. Звуки голосов в соседней комнате заставили меня глянуть на часы. Половина девятого. Наверняка все уже собрались готовиться к нелегкому дню». Дайте объявление во все крупные газеты с предложением членам экипажа обоих судов явиться для дачи показаний, сказал я. Это сэкономит нам время. Не будем их вылавливать по одиночке. Стайлс кивнул. И сообщите капитану Гарингтону, что я зайду к нему через несколько минут. Он в первой комнате. Не хотелось бы заставлять его ждать, но мне сперва нужно проинструктировать людей. Да-да, конечно, но «Он разве не... Гаррисон?» «Ах, да...» Я с силой потер виски, пытаясь привести в порядок свои мысли. «Ваша правда...» Собрав людей перед большой картой, я показал им точное место кораблекрушения и рассказал, что уже сделано. Оставил в участке сержантов Трента и Эндрюса, а остальных разослал с разными поручениями. Кому-то придется помогать со извлечением тела из реки «Другим — организовывать опознание», — попросил сообщать Стайлзу ставшие известными имена живых и мертвых. Все пятнадцать речников бодро кивнули, несмотря на мрачную перспективу, и начавший стучать в окна дождь. Участок опустел. Я приказал Тренту занять место дежурного и записывать фамилии обращающихся в участок родственников пассажиров принцессы, а также сообщать возможным свидетелям, что переговорю с ними, как только представится возможность. Закончив с Трентом, повернулся к Эндрюсу. «Сможете разыскать капитана принцессы Алисы? Зовут его Гринстед. Винсент предполагает, что он мог пойти на дно со своим кораблем. Если это действительно так, найдите мне старшего помощника, стюарда или лоцмана. Слушаюсь, сэр. Итак... Теперь послушаем капитана Гаррисона.